Мой сканер ничего не показывает, но его диапазон ограничен. Пока сеть Ируна работает, мы можем ее отследить. Сказала Уилкин, тоном профессионала, как будто всего несколько минут назад никто не похитил клиента прямо у нее под носом. Серьезно? Мики уже установил местоположение и сообщил его об Н. Я же не делал ничего, лишь пытался не паниковать. Я вызвал Микки по приватному каналу, но не знал, что сказать. — Спасибо за то, что не раскрыл мой обман? — выглядело слишком откровенно. Но тут Мики заговорил первым. — Ты спас Дону Абене, автостраж Рин. У меня возникло ощущение, что надо просмотреть разговоры с Мики и выяснить, где я дал Маху. — Мики, ты знал, что я автостраж?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 Три секунды на осознание, что мы делаем, вероятно, именно то, чего добивается враждебное существо. Но нужно найти ироны. Есть способ сдержать эту тварь? Вы уже ее сдержали. Тварь не знает, что у вас есть автостраж. Человек произнес бы такое, раздуваясь от самомнения. Для автостража это просто факт. В точности также я предупредил Тлейси.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 В геомодуле, в отчаянии признался я, собирал данные о возможном нарушении компании Саркрис договора о странных синтетиках. — Ого! — сказала Абена. — Теперь все начинает обретать смысл. Она задумалась. — Ты сумеешь вызволить Ирона, если она еще жива? — Да, я в этом уверен. Абена вздохнула. — Хорошо, будем работать вместе. — Похоже, я не зря, — сказал правду. Мы вышли из темной секции коридора в другую, с тусклым освещением. А Бена, ты когда-нибудь имела дело с автостражами? Спросила Уилкин. Нет, в моей звездной системе они вне закона, нетерпеливо брякнула Бена. Ей явно не хотелось слышать от Уилкин ничего, что не ведет к спасению подруги. Мы оказались у перекрестка. Уилкин велела всем остановиться и сканировала пространство. Я сканировал его.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 «Были причины подозревать, что сэр Крис использует комплекс по терроформированию для запрещенной деятельности, а потому может препятствовать возобновлению его работы». «Сказав правду, я даже почувствовал себя лучше». «Ясно», — мрачно вздохнула Бэна. «Значит, сэр Крис использовала комплекс для добычи странных синтетиков, а не для терроформирования»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 Шорох или скрип Суставных сочленений И успел послать Микке предупреждение Как раз когда на балконе Над нашими головами метнулась тень Я схватил Абена за талию И оттащил в третий коридор Справа, где и находилась наша цель Первый шаг добраться туда Пока враждебное существо Будет разбираться с Уилкин Я остановился в глубине коридора Чтобы Абена точно Не оказалась на линии огня Уилкен стрелял слишком быстро по-видимому, даже не целясь. Секундой спустя появился Микки. Я поставил Абена на ноги, и она покачнулась, прежде чем ее подхватил Мики. И еще одна черта, которую я ненавижу в людях-охранниках. Была бы Уилкин автостражем, моя задача не изменилась бы. Идти за ирона доставить ее и Абена в безопасное место, а потом вернуться и забрать то, что осталось от Уилкин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 Все получилось, а я до сих пор функционирую. Автостражи приучены драться именно так, броситься на цель и колошматить ее до полусмерти, а потом надеяться, что тебя починят в ремонтном боксе. А я помню, что у меня больше нет ни брони, ни доступа к ремонтному боксу. Прекрасно помню. Но трудно расставаться с привычками. Бот грохнулся на пол, как куча металлолома.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 — Да брось, ты же понимаешь, что он здесь не один. — Еще как. — Понимаю. Я пошел за Уилкин по коридору. Микки и Абена нас ждали. Абена положила ладонь на руку Микки, как будто пыталась его защитить. Увидев нас, она выпустила его руку. — Ируны забрал тот, кто включил эту штуковину, верно? — спросила она. — Наверняка. Уилкин хотела остановиться, но Абена побежала дальше, и Уилкен пришлось последовать за ней. Я вырвался вперед, а Микки остался позади Абена, мне даже просить его не пришлось. И это хорошо, в бою от Мики все равно, никакого толка, но я хотя бы знаю, что он будет заботиться об Абене, что бы ни приказала Уилкен. Абена по сети предупредила Вайбал и других на шатле и велела оставаться на борту,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 Уверен, выражение моего лица осталось бесстрастным, но ну, Абен и Мики повернулись и посмотрели на меня. Уилкен шла дальше. Я тоже пошел вперед, пытаясь вычислить, по какому каналу это идет, чтобы заблокировать его. Запрос. Ответь. Автостраж. Что это? спросил Мики. Не отвечай, Мики. Это боевой бот. Пытается определить, где мы находимся.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 Что намерен сделать?